Глава вторая «Джейн, хватай Алана и бегите отсюда! Я попробую его задержать!» Доносится откуда-то крик отца. Я стою в коридоре в пижаме и спросонья просонья пытаюсь понять, что происходит. Дом ходит ходуном, как при землетрясении. По потолку побежали ручейки пламени, и откуда-то сверху дома донесся дикий рев. «Мне страшно! Очень страшно!» Подбегает мама, хватает меня на руки и устремляется к окну. Напряженный отец, вытянув руки с ярко-синей печатью вперед, застыл у входа. По его застывшему в немой гримасе лицу стекает пот. От печати в сторону двери идет фиолетовая волна холода. Мама распахивает окно и выбрасывает меня наружу на клумбу со второго этажа. Приземляюсь я неудачно, на одну ногу. Раздается хруст, оглушительным громом отозвавшийся у меня в ушах, и я ору от дикой боли. Обернувшись, я успеваю заметить, как наш дом вспыхивает, как спичка. Из открытого окна доносится истошный вопль матери. Я кричу и... просыпаюсь. Я рывком сел на кровати, часто дыша, и вытер рукавом с лица то ли пот, то ли слезы, то ли все вместе. Опять. Опять. Этот кошмар! Снова! Вот что это за хрень? Я никак не мог понять, почему воспоминания предыдущего носителя тела достают теперь меня. За что мне это все? Причем во сне я воспринимаю себя именно Аланом Фростом, а не Александром Ветровым, как должен был бы. Я устало встал с кровати, прошел в ванную и включил холодную воду. Ледяная вода обожгла мое лицо и прогнала остатки сна. Взглянул в зеркало, откуда на меня посмотрел бледный молодой человек с узким, вытянутым лицом и карими глазами. Два года прошло, а я до сих пор не привык к своему новому облику. Слишком резкий контраст. Из высокого, атлетически сложенного голубоглазого блондина в худощавого сложения среднего роста шатена. Отражение угрыма смотрело на меня, как будто обвиняя меня в своих бедах. «Нет, приятель, извини, это точно не ко мне. И я сам тут пострадавшая сторона. Меня никто не спрашивал, прежде чем перемещать в это тело. Просто в один прекрасный день я заснул в том мире, а проснулся в этом, вот и все. Я выключил воду и пошел в комнату. Раз не спится, буду собираться тогда». Сборы были недолгими. За два года моего нахождения в этом мире много вещей я накопить не успел. Да и не было у меня никогда столько денег, чтобы особо шиковать. Покупал только самое необходимое всегда. У предыдущего владельца тела вещей тоже почти не было. Все его имущество сгорело в ту ночь, а его самого отправили под опеку дяди брата-матери, который был вовсе не рад новому рту. У него и так на шее четверо висело. А тут еще и я добавился. Если бы не оставшийся после смерти родителей земельный участок и неплохой счет в банке, то, скорее всего, он и вовсе Алана в приют бы отправил. А так ему пришлось терпеть его в своем доме. Понятно, что имущество и деньги по наследству перешли Алану. Вот только до его совершеннолетия, то есть до 21 года, имуществом будет распоряжаться опекун. Хорошо хоть продать землю, он не имеет права, и основные средства со вклада не может снять. Только процентами с них и может распоряжаться. Так что он без малейших возражений и даже с некоторым облегчением принял новость о моем отъезде на практику». И лишний рот уезжает, и есть немаленькая вероятность того, что я могу сгинуть там с концами, в результате чего все мое наследство ему достанется. В общем, сплошные плюсы для него, да и к дьяволу его. Ну вот, вроде и все. Два саквояжа собраны, револьвер с винчестером подготовлены. Я внимательно осмотрелся в комнате на предмет того, не забыл ли я что-то важное. В небольшой комнате царил идеальный порядок. Все оставшиеся немногочисленные вещи были аккуратно убраны в мой единственный шкаф. Можно было бы, конечно, винчестер и не брать. Наверняка бы мне на месте служебный выдали, но я предпочитал пользоваться своим, надежным и проверенным. Так, чуть не забыл, кстати. Я подошел к стене и вытащил из тайника коробку с серебряными патронами для кольта приберегаемые мной для особого случая. Мало ли, как там дело повернется, пусть будут. Это такая вещь, которая никогда лишней не будет, особенно в тех местах, куда еду. К отъезду вроде все готово, осталось сделать еще одно дело. Я сложил вещи на кровати, нацепил кобуру скольтом на пояс и вышел на улицу». Мастер Рэй, как обычно, был в своей мастерской. Я прошел мимо верзилы Сэма, который, как всегда, развалился на своем любимом стуле, ухода в мастерскую, слегка кивнув ему. — Мастер у себя? — Да, Алан, проходи. Он как раз вчера вспоминал про тебя. — Что-то давненько ты к нам не заглядывал, Оскалился в своей жуткой ухмылке здоровяк, которую он искренне считал улыбкой. На неподготовленных людей он производил, конечно, жуткое впечатление своим обезображенным шрамами лицом, хотя на самом деле был добрейшей души человеком. Я когда-то пытался узнать, откуда у него эти шрамы на лице и почему он их не сведет у целителя. Но он лишь отшучивался в ответ. Единственное, что удалось узнать, что шрамы у него появились после одного из путешествий с мастером Реем, в которое они отправились в поисках редких ингредиентов и материалов для мастерской. — Так экзамены же некогда было, — пожал я плечами. Вот как освободился, так сразу и зашел. Как мастер на здоровье не жалуется? — Смеешься, что ли? Чтобы мастер Рей и не жаловался? — Да быть такого не может. Ты же его знаешь. Это скорее показатель того, что у него все нормально. Когда его действительно что-то беспокоит, он молчит, как рыба. <смех> Гулко расхохотался Сэм. Я лишь улыбнулся в ответ и пошел наверх. Мастер, как обычно, творил. Расстелив на Кульмане огромный белый лист, он аккуратно что-то чертил. «Я замер. В такие моменты его лучше не отвлекать. Лучший артефактор города, а может, даже страны, обладал добрым, но очень вспыльчивым характером». Алан познакомился с ним, когда ему было лет десять. Мальчишки уговорили его залезть к тому в сад за яблоками. Алан никогда до этого не воровал, и потом его так замучила совесть, что он не придумал ничего лучше, как прийти на следующий день к мастеру, признаться в своем воровстве и попросить прощения. Про мальчишек он, естественно, ничего не рассказал. Уж кем-кем, а стукачом он не был. Рассказав, Алан даже весь сжался в ожидании наказания. Тот же дядя за любую оплошность его нещадно порол. Но мастер лишь рассмеялся и разрешил ему впредь брать в саду все, что он захочет. А вот других мальчишек, которые на следующий день без спроса опять залезли к нему в сад, уже встречали летающие розги. Мастер разогнулся, отложил в сторону линейку и повернулся в мою сторону. — Ну что ты там застыл с малон Аллан? Проходи уже! Простите, мастер, не хотел вас отвлекать. Я улыбнулся и подошел ближе, протягивая ему руку, но он откинул ее в сторону и слегка приобнял меня, похлопав по спине. Потом отстранился и оглядел меня. Хорош, подрос, окреп. Взгляд уже не мальчика, но мужчины. Давненько ты не заходил к нам, совсем забыл старика. Так экзамены же развел я руками. Времени свободного вообще не было. Вы же знаете, как для меня важны хорошие оценки. Мне пробиваться самому придется. Родственников, способных хорошо трудоустроить, у меня нет, в отличие от большинства студентов. Приходится крутиться. Да знаю, я знаю. Раздраженно отмахнулся мастер. Но и ты знаешь, что я всегда готов тебе помочь. За эти годы ты мне как родной стал ближе тебя и сэма у меня и нет никого я лишь смущенно пожал плечами в ответ неожиданное признание что то совсем расчувствовался старик ну сейчас то ты все свободен готов продолжить осваивать рунную науку кивнул мастер настоявшую в углу комнаты ученическую доску на которой он рисовал мне новые руны и заставлял их многократно перерисовывать до удовлетворительного, в его понимании, результата. «Не совсем, мастер!» Я замялся, справедливо полагая, что он будет не в восторге от этой новости, но все же рассказал ему о своей предстоящей практике. «Даже не знаю, как к этому отнестись», — задумчиво пробормотал он. «То ли ругать тебя, то ли хвалить...» С одной стороны, ты вроде как лезешь в самое пекло. Не самый разумный, скажем так, поступок с твоей стороны. Я бы даже сказал идиотский, если бы ты ехал туда один. Но про Френка Ханта я наслышан, сильный маг, с большим опытом. Практика под его началом будет весьма полезна для тебя. Риски, конечно, большие, только без них в нашем деле в любом случае никуда. Так что дерзай, мой юный друг, набирайся опыта, но только осторожно, прошу тебя, очень осторожно. Помни, что жизнь у тебя только одна, и достаточно будет одной твоей ошибки, чтобы прервать ее. Я постараюсь, мастер. Выдохнул я. Да уж будь любезен, постарайся. Проворчал он. А чтобы увеличить твои шансы выжить, есть тут у меня для тебя одна вещь. Как раз только закончил, торопился. Как чувствовал, что скоро понадобится. Вот только куда я ее положил, проклятый склероз. Мастер подошел к огромному во всю стену шкафу и стал выдвигать ящики. «Это не то. Это тоже не то. Да где же оно?» Он озадаченно замер, осматривая мастерскую, всю забитую разным хламом. Я всегда удивлялся, как у него вообще получается тут хоть что-то найти. Вспомнил. Неожиданно хлопнул он себя по лбу. Я же специально, поближе к выходу, на видное место его положил, чтобы не потерять и не забыть. Он прошаркал ко входу и стал рыться в стоявшей рядом с ним тумбочки. Вот он, родимый. Бережно вытащил он оттуда что-то, замотанное в тряпку, и протянул мне. — Держи. Владей. Я аккуратно взял сверток и размотал его. Кинжал классического вида, типа квилон. Узкое лезвие, сантиметра три в ширину и тридцать в длину, все изукрашенное рунами. Удобная рукоять, обтянутая кожей, и с какой-то печатью на торце. Черные лезвие явно не из стали, но что за материал, я, к своему стыду, так и не сумел понять. Я стал рассматривать руны, но так ни одной и не узнал, что, впрочем, неудивительно. Я рунами меньше года занимаюсь и пока только самые простые знаю. Ну-ка, а если так? Я слегка подал в кинжал магическую энергию. Как будто голубые ручейки побежали по рукояти, перетекая на лезвие, активируя руны одна за другой, пока весь кинжал не полыхнул фиолетовым огнем. «Красота!» — завороженно выдохнул я. «Тот не в красоте дело!» — снисходительно улыбнулся мастер. «Ну-ка, давай активируй свой магический щит!» Я привычно сосредоточился, концентрируясь, и мой улучшенный магический щит окружил меня невидимым барьером. Вроде все как обычно. «А нет!» — я присмотрелся. Я Явно щит плотнее стал и крепче. Это уже, пожалуй, даже не третий, а четвертый ранг. Заметил. Мастер довольно улыбался. Плюс один к рангу магического щита, но это еще не все. На материал обратил внимание? Да, но пока не понял, что это. Я озадаченно еще раз осмотрел лезвие. Ни металл, ни кость, ни камень. У меня и вариантов-то больше нету. Вот же, бестолочь! Я же тебе его показывал. Вспоминай!» Недовольно проворчал мастер. «Так, стал я лихорадочно вспоминать. Раз мастер говорит, что показывал, то, скорее всего, это магический материал. Что у нас там есть из твердых материалов черного цвета? Либо камни, либо кости. Остальное отбрасываем». Я в упор не помню, чтобы хоть какие-то камни использовались для создания кинжалов, несмотря на то, что среди них попадались довольно крепкие экземпляры. Значит, кость. Стоп. Черная кость. Что-то очень знакомое. Неужели кость демона? Точнее, высшего демона? Я в сомнениях еще раз глянул на кинжал. Кость высшего демона? Неуверенно озвучил я свою догадку. Неуверенно, потому что до конца так и не мог поверить, что мастер использовал столь дорогой материал на подарок для меня. Если мне память не изменяет, то один ее грамм стоил около пятидесяти долларов, а тут ее грамм триста будет. За такие деньги у нас можно дом купить пусть и небольшой, и не в центре. Она довольно кивнул мастер. Ух, и намочился я с ней в процессе изготовления. Но результат того стоил. Про повышение ранга магического щита я уже говорил. Ну и еще пара сюрпризов есть, куда ж без них. Это будет тебе моим заданием на время практики. Выяснить какими еще возможностями обладает кинжал. Хитро подмигнул он мне. Против ниши нечисти безотказный вариант. Да и выше не сладко придется, уверяю тебя. Но, мастер, это же слишком дорогой подарок, я, я не могу его принять. Неубедительно попытался отказаться от него я, но мои руки уже намертво вцепились в кинжал. — Бери, бери. Я вообще-то хотел его тебе после выпуска подарить, но пусть будет так. Чувствую, он тебе скоро пригодится. Хотя хотелось бы, чтобы до этого все же не дошло. Помрачнел он. — Спасибо. Я благодарно приобнял мастера. — Потом поблагодаришь. Когда живым вернешься? Делано недовольно проворчал мастер. «Все, иди уже, мне работать надо», — кивнул он на чертеж. Я благодарно пожал ему руку и вышел. Пора было идти за вещами и двигаться на вокзал.